Глава 12 Строение из красного кирпича и солдат на входе выглядели не очень. Как-то мрачно, совсем безрадостно. Солдат и вовсе был неприятный, недоверчиво смотрел, прищуриваясь. Пройдя в контору, Борода спросил столетнего деда на вахте, куда ему с этой бумагой. — С бумагой в первый кабинет, товарищу Меренову! проскрипел старик, безразлично взирая на Рыжебородова. «А где этот первый кабинет?» «Первый кабинет в конце коридоры, по большой дверью красной обывки», уточнил дед. Грыжая борода двинулся навстречу корове. Теперь ничто не должно ему помешать осуществить мечту. Только вот о том, что делать дальше, он не думал. Точнее, все же иногда думал, но представить себе не мог. «Сдарья решать будем», — успокаивал он себя. Постучав в кабинет, он услышал дети Товарищ Меринов сидел за столом. На нем были огромные очки, через которые на рыжую бороду смотрели недружелюбные глаза. Осмотрев бородатого, Меринов сказал «Что у тебя?» «Насчет коровы», — сказал борода. «Что насчет коровы?» «Получить надо на мне корову», — посмелее произнес рыжебородный. Если запрошивай квартал, то не даем, квот нет. За сегодняшний день бумага, подпись товарища Репейса, извольте. Рыжая борода почувствовал некоторую уверенность. Меринов крутил бумагу то вверх, то вниз, как будто изучал подлинность документа. Репейс, Репейс, с неудовольствием бурчал Меринов. — Что, Репейс? — спросил рыжая борода. «Ничего, хорошо, что товарищ Репейс!» С изменившимся лицом произнес Меринов. После этого он постучал какой-то колотушкой об косяк двери, что была сбоку от него. Появился заспанный мужик, от которого сильно воняло самогоном. «Иди, выдай товарищу Кускову по ордеру корову в количестве одной штуки из четвертого загона. Да и подпись возьми, как положено». Меринов опустил лицо в какую-то тетрадь. «Пошли, хороняка!» – дагло сказал мужик рыжей бороде. Не успел борода ничего ответить, как этот тип добавил. «Демьян, паскудин!» – протягивая руку бородатому. «Андрей палочку сков ответил взаимностью борода. «Ты скотину в деревню к себе погонишь!» «Естественно, надо полагать!» – заумно ответил рыжей бородой. «Можно здесь вопрос решить!» не понял ответил Борода. Деньги тебе дам, корову, на мясо. Потеряешь малость, зато налегке и при деньгах, пояснил Паскудин. А мясо кому? Но это тебе должно быть без разницы. Демьян провел рыжую бороду в крытый загон, где пускали пар из ноздрей тощие коровенки. Бери любую, сказал Паскудин. Что-то они не очень, возмутился Бородок. «А ты чего, хороняка, хотел? Дома и откормишь? Или давай, как я предлагал?» «Не, я коробу возьму. Тогда давай быстрее. Выпить у тебя все одно нихера нет», — нервничал Паскудин. «Как это нет? Есть вот за пазухой. У кого улыбнулся бородатый?» «А сколько есть?» — прищурился Паскудин. «Литр, ядреный на орешках», — сказал борода. Он, по-крестьянски соображая, успел прихватить с собой Магарыч по опыту, зная, что лишним он здесь не будет. «Пошли в третий загон!» — не раздумывая предложил демьян «Можь второй!» — сказал Борода. «Ладно, черт с тобой душегубцем! Трубы горят, спасу нет! Последнее допил перед твоим приходом нехрест!» «Хрещеный я, хрещеный, к твоему сведению!» — засмеялся Борода. «Давай, самогон, хрещеный!» – протянул руку Паскудин. Рыжая борода достал из-за пазухи бутыль. Демьян считанные секунды присосался к ней. «Не хрещеный, а крещеный неуч деревенский!» – пояснил Паскудин бороде. С трудом оторвав стекло от жадных губ. Во втором загоне коровы были получше. Рыжая борода выбрал светло-коричневую с белыми пятнами, расписался в засаленной тетради. «Дай хоть глоток-то!» Попросил он у Паскудина, когда они вместе с коровой покинули загон. «Обойдешься о корове, думай!» «Ну ладно, черт с тобой, гладни! Я человек добрый! Не то что вы крестьяне, жопоеды! Пролетарий тебя выручит говнюка! А вот ты без выгоды, хер когда!» Разразился Браню Паскудин, протягивая бороде его уже бывшую бутыль. «Это ты зря! Крестьяне тоже разные бывают!» «Конечно, не пролетария земля, она тянет свое, просит. Вам-то хорошо заработал пропе у счастлив, позавидовать можно!» Отреагировал бородатый. «Вот и подался бы в пролетарии!» Ответил Демьян, спрятал бутылку за пазуху, после чего удалился от бороды быстрыми шагами. На выходе из деревянных ворот рыжая борода предъявил солдату квиток, что дал ему паскудин. Солдат сморщился, оглядывая бороду. — Ладно, вали отсюда, — произнес он. — Выпить хочет сердечный. Надо было больше по его взять, — сказал сам себе Борода, погоняя корову по заснеженной узкой дороге. Сам он испытывал прилив хорошего настроения, двигался не торопясь, и через какое-то время показались окраины городка.